Уважаемые сыры, проходите в диспансеры. Нелегко приходится французским заимствованием в русском языке. Ударение, которое должно падать на последний слог, носители русского языка так и норовят сместить поближе к середине, а то и к началу слова. Такая судьба была уготована и существительному диспансер. Ударение в нем падает на последний слог. Но очень часто это слово произносят как диспансер. Но это ошибка. Словари снабжают этот вариант пометы «неправильное». Похожая история произошла и со словом апостроф. Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года издания предупреждает: не апостроф. Но все равно это ударение используется едва ли не чаще, чем правильное. Более того, об апострофе задают примерно те же вопросы, что и о слове жилюзи. Не собирается ли лингвисты передвинуть ударение? Пока этого не предвидится. Как и жилюзи, это слово пришло из французского и сохраняет ударение, свойственное этому языку. Хотя в некоторых славянских языках, например, в украинском, ударение апостроф разрешено. Украинские словари фиксируют оба варианта: и апостроф, и апостроф. Это может быть связано с тем, что кому-то это слово попало через французский, а кому-то через итальянский язык. Интересно, кстати, как сам остров, не знак, появился в русских текстах. Это произошло после орфографической реформы 1917-1918 годов. Из типографии решили изъять все литеры с буквой ер. Новая орфография отменила ер только на конце слов. Разделительный знак сохранился, но литеры отбирали повсеместно. Наборщикам, чтобы выйти из положения, приходилось использовать апостроф. Так и возникло написание слов «объем», подъезд и так далее через апостроф.